Глава 16 Капитан Немо. Его первые слова. История борца за независимость. Ненависть захватчиков. Спутники капитана Немо. Жизнь под водой. Один. Последнее убежище Наутилуса. Таинственный добрый гений острова. При этих словах человек, который лежал, поднялся, и лицо его стало ясно видно. Прекрасная голова, высокий лоб, гордый взгляд, белоснежная борода, густые волосы, отброшенные назад. Человек, оперся рукой о спинку дивана, взгляд его был спокоен. Видно было, что болезнь медленно и постепенно подтачивала его силы. Но голос незнакомца, когда он заговорил, звучал твердо. С величайшим удивлением он произнес по-английски. «У меня нет имени, сударь». «Я знаю, кто вы», — ответил Сайрес Смит. Капитан Немо устремил на инженера сверкающий взгляд, словно желая испепелить его. Но тотчас же откинулся на подушке дивана и тихо проговорил. «Не все ли равно?» «Я скоро умру». Сайрис Смит подошел к капитану Немо. Гидеон Спилет взял старца за руку. Рука его пылала. Айртон, Пенкрофт, Герберт и Нап почтительно стояли в отдаленном углу зала. Капитан Немо тотчас же отдернул руку и знаком предложил инженеру и журналисту сесть. Все смотрели на него с нескрываемым волнением. Так вот он, тот, кого они называли добрым гением острова, этот могущественный человек, чьё вмешательство так часто приносило им пользу, тот благодетель, которому они были обязаны великой признательностью. Бенкроф и Наб готовились найти божество, но видели перед собой человека, и этот человек был накануне смерти. Но как мог Сайрус Смит Знать капитана Немо. Почему последний с такой живостью поднялся, услышав имя, которое он считал никому неизвестным? Капитан Немо снова сел. Опершись на локоть, он смотрел на инженера, который поместился с ним рядом. — Вы знаете имя, которое я носил, сударь? — спросил он. — Да, я знаю его и знаю название этого великолепного подводного корабля. «Наутилуса?» — сказал, слегка улыбаясь, капитан Немо. «Да, Наутилуса. Но знаете ли вы... Знаете ли вы, кто я?» «Я знаю и это. А между тем, я уже много лет как порвал связь с обитаемым миром. Уже много лет я живу в глубине морской, только на дне моря». Нашел я независимость. Кто же мог выдать мою тайну? Человек, который не брал на себя никакого обязательства перед вами, капитан Немо, и которого нельзя обвинять в вероломстве. Француз, которого случай забросил на мой корабль несколько лет назад. Да, он. Значит... «Этот человек и два его спутника не погибли в водовороте, который попал на Утилус?» «Они не погибли!» И на французском языке появилось сочинение «80 тысяч километров под водой», в котором рассказывается ваша история. «История лишь нескольких месяцев моей жизни, сударь», живостью перебил инженера капитан Немо. «Вы правы!» Но нескольких месяцев этой необычайной жизни достаточно, чтобы вы стали известны как великий преступник, конечно, — сказал капитан Немо, на губах которого промелькнула высокомерная улыбка. — Да, как бунтовщик, быть может, изгнанный из среды человечества. Инженер промолчал. — Что же вы не отвечаете, сударь? «Не мне судить капитана нема по крайней мере, за его прошлую жизнь», сказал Сайрес Смит. «Я не знаю, как и никто не знает, каковы были мотивы этого необычайного образа жизни, и не могу осуждать последствий, не ведая причин. Но зато я знаю, что с самого нашего прибытия на остров Линкольна над нами простерлась благодетельная рука, и все мы обязаны жизнью, могущественному, доброму и великодушному человеку, и что этот могущественный, добрый и великодушный человек – вы, капитан Немо». «Да, это я», – кратко ответил капитан. Инженеры-журналист встали, их товарищи приблизились и хотели выразить словами и жестами признательность, переполнявшую их сердца. Капитан Немо знаком остановил их и более взволнованно, чем сам хотел бы, проговорил: "Сначала выслушайте меня". В немногих словах, кратких и точных, капитан Немо рассказал историю всей своей жизни. Его рассказ был не но чтобы закончить его, капитану Немо пришлось собрать все свои силы. Было ясно, что он с трудом преодолевает слабость. Несколько раз Сайра Смит просил его отдохнуть, но старец отрицательно качал головой, как человек, который не уверен, что доживет до завтра. Журналист предложил ему свои услуги как врач, но капитан Немо ответил: "Это не нужно. Мои дни сочтены". Капитан Немо был индус, принц Дакар, сын Раджи, правителя Бандельканда. В то время независимая от англичан территории и племянник индийского героя Типпа Саиба. Когда мальчику исполнилось 10 лет, отец послал его в Европу, желая дать ему законченное образование. При этом Раджав тайне надеялся, что его сын получит возможность бороться равным оружием с теми, кто угнетает его родину. С 10 до 30 лет Принц Дакар, одаренный блестящими способностями, выдающимся умом и благородной душой, поглощал всевозможные знания. Он много успел в науках, литературе и искусствах. Принц Дакар объехал всю Европу. Его богатство и происхождение делали юношу желанным гостем для всех, но мирские соблазны никогда не привлекали его. Он был серьезен и мрачен. Он горел жаждой знания. Жажда мести владела его сердцем. Принц Дакар ненавидел. Он ненавидел ту единственную страну, куда он не пожелал ступить ногой. Единственный народ, чьи заискивания он неизменно отвергал. Он ненавидел Англию. И эта ненависть была тем сильнее, что многое в Англии восхищало его. Этот индус сосредоточил в себе всю ненависть побежденного к победителю. Угнетатель не находил прощения у угнетенного. Сын одного из трех князей, которых Соединенное Королевство сумело подчинить себе только юридически, вельможа из рода типа Саиба, с детства обуреваемый жаждой мести, протеста и любовью к своей поэтической родине, скованной цепями англичан, не пожелал ступить ногой на проклятую им землю, хозяева которой обрекли Индию на рабство. Принц докар стал художником. Сокровища искусства преисполняли его благородным восторгом. Он сделался ученым, для которого не было тайн в высших науках, государственным деятелем, изучившим все тонкости дипломатии при европейских дворах. Поверхностный наблюдатель... Мог принять его за одного из тех граждан мира, которые хотят все знать, но не желают действовать, за богатого путешественника с высокомерным и отвлеченным умом, бродящего по свету и не имеющего родины. Это было неверно. Художник, ученый, государственный деятель остался индусом в душе, индусом, жаждущим мщения. Индусам, который надеялся когда-нибудь вернуть родине утраченные права, изгнать оттуда чужеземцев, снова сделать Индию независимой. В 1849 году принц Дакар возвратился в Банделькант. Он женился на благородной индуске, сердце которой, как и у него, обливалось кровью при виде страданий отчизны. Жена подарила ему двоих детей, он обожал их. Но, наслаждаясь семейным счастьем, Дакар не забывал о порабощении Индии. Он ждал удобной минуты. И эта минута наступила. Иго англичан стало невыносимым для народов, населяющих Индию. Принц Дакар сделал соглашатаем недовольных. Он заразил их ненавистью, которую питал к чужеземцам. Он объехал не только независимые еще области полуострова Индостан, но и провинции, непосредственно подчиненные британским властям. Он напоминал о героических днях типа Саиба, который пал смертью храбрых в Сирингопотаме, защищая свою родину.